И мысленный отдых полезен. Мысленный отдых. Возможен ли он? Ведь известно, что даже во сне мозг продолжает активно работать. Тем не менее, мысленный отдых возможен. Он на практике доказал большую пользу для организма и прежде всего, как умственную разрядку. Практиковать его можно там, где это возможно, дома, в транспорте, на улице, в перерывах на рабочем месте и так далее. Полезно знать, что именно мысленный отдых может хорошо снять головную боль при переутомлении, как физическом, так и умственном. Он успешно способствует устранению последствий различных недугов, их воздействия на организм, так как стирает их следы в памяти тем самым блокирует восприятие болезненных состояний. Мысленный отдых является целебным безлекарственным средством, помогающим преодолевать нервно-психические расстройства, навязчивые состояния, депрессию и так далее. Умение самостоятельно освобождаться от навязчивых мыслей первая фаза этого процесса. Истинный же отдых заключается в том, чтобы не думать о нем вовсе, то есть научиться входить в состояние абсолютного мысленного покоя. Когда мы стараемся отдохнуть, сидим с закрытыми глазами и анализируем свое состояние, в самом начале появляется поток разнообразных мыслей, возникающих в мозгу спонтанно. Их не следует подавлять. Необходимо научиться входить в состояние покоя. Для этого, естественно, нужны тренировки, формулы самовнушения, направленные на расслабление. Так постепенно, шаг за шагом, вы овладеете способностью положительно воздействовать на свой организм. Постарайтесь постепенно сконцентрироваться на цели чувства покоя, которую вы ставите перед собой, избегая при этом тревоги и волнения. Положительные эмоции станут основой отдыха. Старайтесь ощутить и увидеть внутренним взором, как в вас входит из окружающего пространства поток мыслей. Вы же их дифференцируете на хорошие и плохие. Систематизируем основные этапы. Несколько минут в положении сидя с закрытыми глазами, наблюдайте течение своих мыслей, следите за тем, как они проносятся в едином потоке, какие возникают ассоциации, какие из них вызывают у вас оптимизм, веру в исцеление, хорошее настроение, а какие наоборот. Теперь ускорьте их ход, притом настолько, чтобы смысл нельзя было сразу понять. Замедлите поток, а затем попытайтесь его совсем остановить. Представьте свои мысли в виде облаков, свободно пролетающих мимо. Уподобьте их птицам, которые, пролетая, не оставляют следов. Попытайтесь думать одновременно о многих различных предметах, охватывая безбрежное пространство космоса. Прижмите язык к небу, дайте обед молчания, внешней и внутренней речи на 10 минут, как будто вы разучились говорить. Внушите себя, что чем меньше возникает плохих, тревожных мыслей, тем лучше это для здоровья. Постарайтесь закрепить это в своем сознании. Создайте абсолютный мысленный покой, но прежде всего заставьте себя напряженно о чем-то подумать, к примеру, как можно быстрее... Умножьте число 7 на 87. Затем стряхните с себя это напряжение, войдите постепенно в состояние абсолютного покоя. Все рекомендуемые советы несложные, но потребуют повседневного труда, достаточно 10-15 минут в день и уверенности в том, что вы сумеете овладеть мысленным отдыхом. А это значит приобрести не только психологическое но и физическое здоровье.